Глава 4. Хроманожка. Шатов не заупрямился. И по записке моей явился в полдень к Елизавете Николаевне. Мы вошли почти вместе. Я тоже явился сделать мой первый визит. Они все, то есть Лиза, мама и Маврикий Николаевич, сидели в большой зале и спорили. Мама требовала, чтобы Лиза сыграла ей какой-то вальс на фортепиано, и когда та начала требуемый вальс, то стало очевидно, что вальс не тот.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 Мерси, конечно, за Шатова, пошла к нему, любопытно его рассматривая. Шатов неуклюже остановился в дверях. Поблагодарив его за приход, она подвела его к мама. «Это господин Шатов, про которого я вам говорила, а это вот господин Г., большой друг мне и Степану Трофимовичу. Маврикий Николаевич вчера тоже познакомился, о которой профессор... А профессора вовсе нет, мама. Нет, есть. Ты сама говорила, что будет профессор, верно? Вот этот, она презрительно указала на Шатова. Вовсе никогда я вам не говорила, что будет профессор. Господин Г служит, а господин Шатов бывший студент. Студент, профессор всё одно из-за университета. Тебе только бы спорить. А швейцарский был в усах и с бородкой.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 — обратилась ко мне старуха, с которой меня так безжалостно бросила Лиза. — Нет-с, я служу. — Господин Г.В. — Большой друг Степана Трофимыча, — отозвалась тотчас же Лиза. — Служите у Степана Трофимыча? Да ведь и он профессор. — Ах, мама, вам верно и ночью снятся профессора, — с досадой крикнул Лиза. — Слишком довольна и наяву. А ты вечно, чтобы матери противоречить. — Ах, мама, вам верно и ночью снятся профессора, — с досадой крикнул Лиза. Вы здесь, когда Николай Всеволодович приезжал, было 4 года назад. Я отвечал, что был. А англичанин тут был какой-нибудь вместе с вами. Нет, не я был. Лиза засмеялась. А видишь, что и не было совсем англичанина, стало быть, в раке и Варвара Петровна, и Степан Трофимович оба врут. Да и все врут.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 нашла нужным объяснить Шатову Лиза. Она очень хорошо про Шекспира знает. Я ей сама первый акт Отелло читала. Но она теперь очень страдает. Мама, слышите, 12 часов бьёт. Вам лекарство принимать пора. Доктор приехал, появилась в дверях горничная. Старуха привстала и начала звать собачку. Земирка, Земирка, пойдём хоть ты со мной. Скверная, старая маленькая собачонка Зимирка не слушалась и залезла под диван, где сидела Лиза. Не хочешь? Так и я тебя не хочу. Прощай, тебятюшка. Не знаю вашего имени-отчества, обратилась она ко мне. Антон Лаврентич. Ну всё равно, у меня в одно ухо вошло, в другое вышло. Не провожайте меня, Мавреки Николаевич. Я только Зимирку звала. Слава богу, ещё и сама хожу. А завтра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 Всё состояло в том, что Елизавета Николаевна давно уже задумала издание одной полезной, по её мнению, книги, но по совершенно неопытности нуждалась в сотруднике. Серьёзность, с которой она принялась объяснять Шатову свой план, даже меня изумила. "Должно быть, из новых", подумал я, "недаром в Швейцарии побывала". Шатов слушал с вниманием.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 Проговорил он наконец как-то ужасно странно понизив голос почти шёпотом. Лиза вспыхнула: "Про какие дела вы говорите, Маврикий Николаевич?" крикнула она. "Пожалуй, иди сюда, давишнее письмо". Я тоже за Маврикием Николаевичем подошёл к столу. "Посмотрите это", обратилась она вдруг ко мне в большом волнении развёртывая письмо. "Видали ли вы когда что-нибудь похожее?" Пожалуйста, прочтите вслух. Мне надо, чтобы господин Шатов слышал. С немалым изумлением прочел я вслух следующее послание. «Совершенству девицы Тушиной, Милостивая государиня Елизавета Николаевна!» «О, как мила она, Елизавета Тушина, Когда с родственником на дамском седле летает!» а локон ее с ветрами играет, или когда с матерью в церкви падает ниц, и зрится румянец благоговейных лиц, тогда брачных и законных наслаждений желаю и вслед ей вместе с матерью слезу посылаю. Составил неученый за спором. Милостивая государыня, Всех более жалею себя, что в Севастополе не лишился руки для славы, не быв там вовсе, а служил всю кампанию по сдаче подлого провианта, считая низостью. Вы богини в древности, а я ничто и догадался о беспредельности. Смотрите, как на стихи, но не более, ибо стихи всё-таки в ждор и оправдывают то, что в прозе считается дерзостью. Может ли солнце рассердиться на инфузорию, если та сочинит ему из капли воды, где их множество, если в микроскоп? Даже самый клуб человека любви к крупным скотам в Петербурге при высшем обществе, сострадая по праву собаки и лошади, презирает краткую инфузорию, не упоминая о ней вовсе, потому что недоросла. Не дорос и я. Мысль о браке показалась бы уморительной, но скоро буду иметь бывшей 200 душ через человека ненавистника, которого презираете. Могу многое сообщить и вызываюсь по документам даже в Сибирь. Не презирайте предложение. Письмо от инфузории разуметь в стихах. Капитан Лебяткин, покорнейший друг и имеет досуг.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 Я знал одного генерала, который писал точь-в-точь -точь такие стихи, — заметил я, смеясь. Даже и по этому письму видно, что себе на уме неожиданно ввернул молчаливый Маврикий Николаевич. — Он, говорят, с какой-то сестрой? — спросила Лиза. — Да, с сестрой. — Он, говорят, ее тиранит. Правда это? Шатов опять поглядел на Лизу, насупился и... И проворчав: "Какое мне дело?", подвынулся к дверям. "Ах, постойте!" тревожно вскричала Лиза. "Куда же вы? Нам так много ещё остаётся переговорить. О чём же говорить? Я завтра дам знать. Да в самом главном, о типографии. Поверьте же, что я не в шутку, а серьёзно хочу дело делать", уверяла Лиза всё в возрастающей тревоге. "Если решим издавать, то где же печатать?" Ведь это самый важный вопрос, потому что в Москву мы для этого не поедем, а в Сдешней типографии невозможно для такого издания. Я давно решил завести свою типографию на ваше хот имя. И мама я знаю, позволит, если только на ваше имя. Почему же вы знаете, что я могу быть типографщиком? Угрюмо спросил Шатов.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 Я решительно не верил этому изданию, потом это глупое письмо, но в котором слишком ясно предлагался какой-то донос по документам, и о чём все не промолчали, а говорили совсем о другом. Наконец, эта типография и внезапный уход Шатова именно потому, что заговорили о типографии. Всё это навело меня на мысль, что тут ещё прежде меня что-то произошло.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 привычно ласковым тоном Передайте мой поклон Степану Трофимовичу и уговорите его прийти ко мне поскорей. Маврекий Николаевич, Антон Лаврентьечу ходит. Извините, мама не может выйти с вами проститься. Я вышел и даже сошёл уже с лестницы, как вдруг лакей догнал меня на крыльце. Барыня очень просили вратиться. Барыня или Елизавета Николаевна? Анес. Я нашёл Лизу.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 Прошептала она, острый миф на меня, горячий, сильный, нетерпеливый взгляд, не допускающий и тени противоречия. Я должна ее видеть собственными глазами и прошу вашей помощи. Она была в совершенном иступлении и в отчаянии. — Кого вы желаете видеть, Лизавета Николаевна? — осведомился я в испуге. — Эту Лебяткину, эту хромую. Правда, что она хромая? Я был поражен. Я никогда не видал ее, но я слышал, что она хромая, вчера еще слышал, лепетал я с торопливой готовностью и тоже шепотом. Я должна ее видеть непременно, могли бы вы это устроить сегодня же? Мне стало ужасно ее жалко, это невозможно, и к тому же я совершенно не понимал бы, как это сделать, начал было я уговаривать. Я пойду к Шатову, и если вы не устроите к завтрому, то я сама к ней пойду, одна, потому что Мавритий Николаевич отказался. Я надеюсь только на вас, и больше у меня нет никого. Я глупо говорила Шатовым. Я уверена, что вы совершенно честный и, может быть, преданный мне человек только устроите. У меня явилось страстное желание помочь ей во всем. Вот что я сделаю, — подумал я капельку. Я пойду сам. И сегодня, наверное, наверное, её увижу. Я так же сделаю, что увижу. Даю вам честное слово, но только позвольте мне передаться Шатову. Скажите ему, что у меня такое желание и что я больше ждать не могу, но что я его сейчас не обманывала.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 Хотя я и мог знать заранее, что он ни в чём не поможет, но я всё-таки бросился к нему. Только вечером, уже в 8:00 часу, я застал его дома. К удивлению моему, у него сидели гости: Алексей Нилович и ещё один полузнакомый мне господин, некто Шигалёв, родной брат жены Вергинского. Этот Шыгалёв должно быть уже месяца 2 как гостил у нас в городе. Не знаю, откуда приехал, я слышал про него только, что он напечатал в одном прогрессивном петербургском журнале какую-то статью. Вергинский познакомил меня с ним случайно на улице. Жизнь мою, я не видал в лице человека такой мрачности, нахмуренности и пасмурности. Он смотрел так, как будто ждал разрушения мира.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 Никогда дальше Коломбура не заходил, проворчал Шатов, вставляя новую свечу вместо прежнего огарка. Нет, этот мне показалось не коломбурщик. Он и просто говорить, кажется, не умеет, не то, что коломбурить. Люди из бумажки, от лакейства мысли всё это, спокойно заметил Шатов, присев в углу на стуле и упёрши себе и мелодонями в колени. Ненависть тоже тут есть. изнёс он помолчав с минуту. Они первые были бы страшно несчастливы, если бы Россия как-нибудь вдруг перестроилась, хотя бы даже на их лад, и как-нибудь вдруг стала безмерно богатой и счастлива. Некого было бы им тогда ненавидеть, не над кого плевать, не над чем издеваться. Тут одна только животная бесконечная ненависть к России в организм въевшаяся и никаких невидимых миру слёз. из-под видимого смеха тут нету. Никогда ещё не было сказано на Руси более фальшивого слова, как пройти незримые слёзы, вскричал он почти с яростью. Ну уж это вы бог знает что за смеял себя. А вы, умеренный либерал, усмехнулся и Шатов. Знаете, подхватил он вдруг. Я, может, и сморозил про локеество мысли. Вы верно мне то же скажете: "Это ты родился от локея". А я не лакей. Вообще я не хотел сказать что вы. Да вы не извиняйтесь, я вас не боюсь. Тогда я только от лакея родился, а теперь и сам стал лакеем, таким же, как и вы. Наш русский либерал прежде всего лакей и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить. Какие сапоги? Что за аллегория? Какая тут аллегория? Вы я вижу, смеётесь.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 Ну, тут-то без работы мы и пролежали с Кириловым в городишке на полу четыре месяца рядом. Он об одном думал, а я о другом. Мне уж-то хозяин вас бил. Это в Америке-то. Ну как должно быть, выругали его ничуть. Мы напротив, тотчас решили с Кириловым, что мы русские пред американцами маленькие ребятишки, и нужно родиться в Америке или, по крайней мере, жить со долгими годами с американцами.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 Странно, что это у нас не только заходит в голову, но и исполняется, заметил я. Люди из бумажки, повторил Шатов. Но однако ж переплывать океан на эмигрантском проходе в неизвестную землю, хотя бы изъесь целью узнать личным опытом и так далее, в этом ей-богу есть как будто какая-то великодушная твёрдость. Да как же вот вы оттуда выбрались? Я к одному человеку в Европу написал,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 Я, по моему обыкновению, действительно давеча глупость сделал. Но если она сама не поняла, отчего я так ушёл, так ей же лучше. Он встал, подошёл к двери, брят открыл её и стал слушать на лестницу. Вы желаете эту особу сами увидеть? Это вот и надо? Да как это сделать? Вскочил я, обрадовавшись. А просто пойдёмте, пока одна сидит.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 Дверь к ребяткину была только притворена, а не заперта, и мы вошли свободно. Всё помещение состояло из двух гадненьких небольших комнаток с окаптелыми стенами, на которых буквально висели клочьями грязные обои. Тут когда-то несколько лет содержалась харчевня, пока хозяин Филиппов не перенёс её в новый дом. Остальные бывшие под харчевней комнаты были теперь заперты.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 Что-то мечтательное и искреннее светилось в её тихом, почти радостном взгляде. Эта тихая, спокойная радость, выражавшаяся и в улыбке её, удивила меня после всего, что я слышал о казацкой нагайке и о всех бесчинствах браца. Странно, что вместо тяжёлого и даже боязливого отвращения ощущаемый обыкновенно в присутствии всех подобных наказанных Богом существ мне стало почти приятно смотреть на неё с первой же минуты и только разве жалость, но отнюдь не отвращение овладело мною потом вот так и сидит и буквально по целым дням одна денёшенька и не двинется, гадает или в зеркальце смотрится указал мне на неё с порога шатов Он ведь её и не кормит. Старуха из флигеля принесёт иной раз чего-нибудь Христа ради. Как это со свечой её одну оставляют. К удивлению моему Шатов говорил громко: "Точно бы её и не было в комнате. Здравствуй, Шатушка", приветливо проговорила модмазель Лебяткина. "Я тебе Марию Тимофеевну в гостя привёл", сказал Шатов. "Ну, гостю честь и будет. «Не знаю, кого ты привел, что-то не помню этакого», — поглядела она на меня пристально из-за свечки и тотчас же опять обратилась к Шатову, а мной уже больше совсем не занималась во все время разговора, точно бы меня и не было подли нее. «Соскучилась, что ли, одному по светелке шагать?» — засмеялась она, причем открылись два ряда превосходных зубов ее. — И соскучилась, и тебя навестить захотелось. Шатов подвинул к столу скамейку, сел и меня посадил с собой рядом. «Разговору я всегда рада. Только все-таки смешон ты мне, Шатушка, точно ты монах. Когда ты чесался-то? Дай я тебя еще причешу!» Вынула она из кармана гребешок. «Небось, с того раза, как я причесала, и не притронулся?» «Да у меня и гребенки-то нет!» Засмеялся Шатов. «Вправду...» Так я тебе свою подарю, не эту, а другую, только напомни. С самым серьёзным видом принялась она его причёсывать, провела даже сбоку пробор, откинулась немножко назад, поглядела, хорошо ли и положила гребёнку опять в карман. "Знаешь что, шатушка", покачала она головой. "Человек ты, пожалуй, и рассудительный, а скучаешь?"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 Опять громко и без церемоний обратился ко мне Шатов. Она его третирует совсем как лакея. Сам я слышал, как она крикнула ему: "Лебяткин, подай воды!" и при этом хохотала. В том только разница, что он не бежит за водой, а бьёт её за это. Но она не сколько его не боится. У ней какие-то припадки нервные, чуть не ежедневные, и ей память отбивают.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 И то че же бросается мечтать про себя, именно бросается мечтательница чрезвычайная. По 8 часов, по целому дню сидит на месте. Вот булка лежит она, её может с утра только раз закусила, а докончит завтра. Вот в карты теперь гадать начала. Гадать-то я гадаю, шатушка, да не то как-то выходит. Подхватила вдруг Мария Тимофеевна: Рас слышав последнее словцо, и не глядя, протянула левую руку к булке, тоже вероятно расслышав и про булку. Булочку она наконец захватила, но продержав несколько времени в левой руке и увлёкшись возникшим внёй разговором, положила не примечая опять на стол, не откусив ни разу. Всё одно выходит: дорога, злой человек, чьё-то коварство, смертная постеля. Откуда в это письмо, нечаянное известие? Враки все это, я думаю, шатушка, как по-твоему? Коли люди врут, почему картам не врать? Смешала она вдруг карты. Это самая я матери Просковья, раз говорю, почтенная она женщина, забегала ко мне все в келью, в карты погадать, потихоньку от мать игуменьи. Да и не одна она забегала. Ахует они, качают головами, судят, рядят. А я-то смеюсь. Ну где вам, говорю, мать Просковье письмо получить, коли 12 лет оно не приходило. Дочь у ней куда-то в Турцию муж завёз, и 12 лет ни слуху ни духу. Только сижу я это на завтра вечером за чаем у мати Гуменьи. Княжеского рода она у нас. Сидит у ней какая-то тоже баранья заезжа, большая мечтательница. И сидит один захожий монашек Афонский, довольно смешной человек, по моему мнению. Что ж ты думаешь, шатушка, это самый монашек? В то самое утро матери Просковье из Турции от дочери письмо принёс. Вот тебе и валет был новый. Не чайно ты известие. Пьём мы это чай, а монашек Афонский говорит: "Мать Игуменья, всего более благословенная мать Игуменья". Благословил Господь вашу обитель тем, что такое драгоценное, говорит сокровище, сохраняете в недрах её. Какое это сокровище? спрашивает мать и гуменья. А мать Елизавету блаженную. А Елизавета это блаженная. В ограде у нас сделана в стену, в клетку, в сажень льняной. лив двар шина высоты и сидит она там за железную решёткой семнадцатый год зиму и лето в одной посконной рубахе и всё аль соломенкой аль прутиком каким не наесть в рубашку свою в холстинку тычет и ничего не говорит и не чешется и не моется 17 лет зимой тулубчик просунут ей да каждый день корочку хлебца и кружку воды богомольцы смотрят ахнут, вздыхают, деньги кладут. вот нашли сокровище, отвечает мать и гуминья рассердилась, страх не любила Елизавету. Елизавета с одной только злобы сидит из одного своего упрямства и всё одно притворства. не понравилось мне это. сама я хотела тогда затвориться, а, по-моему, говорю, бог и природа есть всё одно. Они мне все в один голос. Вот на. И Гумень я рассмеялась, зашепталась о чём-то с Бараней, подозвала меня, приласкала, а Бараня мне бантик розовый подарила. Хочешь, покажу. Ну а Манашек стал мне тут же говорить поучение. Да так это ласково и смиренно говорил. И с таким надо быть умом. Сижу я и слушаю. Поняла ли? спрашивает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 И наверстут дальше, до самого на озере острова, И тот каменный остров совсем, как есть, пополам его перережет, И как перережет пополам, тут и солнце совсем зайдет, И все вдруг погаснет, тут и я начну совсем тосковать, Тут вдруг и память придет, боюсь сумрак у шатушка, И все больше о своем ребеночке плачу. А разве был?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 И всё это один только бред, а? Трудный ты вопрос задаёшь мне, Шатушка, раздумчиво и без всякого удивления такому вопросу ответила она. На этот счёт я тебе ничего не скажу, может и не было. По-моему, одно только твоё любопытство. Я ведь всё равно о нём плакать не перестану. Не во сне же я видела, и крупные слёзы засветились в её глазах.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 любит, думаю. Может и на его придёт, вполголоса пробормотал Шатов. Нет, Шатушка, это уж сон, не прийти ему на его. Знаешь песню? Мне не надо бен, нов высок, терем, я станусь в этой келике. уж я стану жить, спасатися за тебя Богу молитеся.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 Она сидела, забыв свои обе руки на плечах Шатова, но уже не смотря на него. Эх, что мне до тебя, да и грех, поделился вдруг со Семёна Шатов. "Пристаньте-ка", сердито дёрнул он из-под меня со Семёна и взяв поставил её на прежнее место. "Придёт, так чтоб не догадался, а нам пора". "Ах ты всё про лакея моего", засмеялась вдруг Марья Тимофеевна. "Боишься? Ну прощайте, добрые гости".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 Ведь это я его Давиче за волосы от тебя твалок, а хозяин к вам третьего дня приходил брониться с вами. Ты и смешала. Постой. Ведь ты в самом деле смешала, может и ты. Ну чего спорить о пустиках? Не всё ли ему равно, кто его таскает? засмеялась она. Пойдёмте. Вдруг дёрнул меня Шатов, ворота заскрепели, застанут нас и забьют её. И не успели мы ещё взбежать на лестницу,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 Рассказать тебе, что я проснулся, черт тебя дери, Весь проснулся под ветвями, точно под разгами. Ха-ха! Каждая птичка просит жажды. Рассказать, что пить я буду, пить не знаю, пить что буду. Ну и да и черт побери с глупым любопытством. Шатов, понимаешь ли ты, как хорошо жить на свете? Не отвечайте, шепнул мне опять Шатов. А тварижа, понимаешь ли ты, что есть нечто высшее, чем драка? Между человечеством есть минуты благородного лица. Шатов, я добр. Я прощу тебя. Шатов к чёрту прокламация, а? Молчание. Понимаешь ли ты, осёл, что я влюблён? Я фрак купил. Посмотри, фрак любви 15 целковых. Капитанская любовь требует светских приличий. Отвари, дико заревел он вдруг и неистово застучал опять кулаками. Убирайся к чёрту, заревел вдруг и шатов. Раб, раб крепостной, и сестра твоя раба и рабыня воровка, а ты свою сестру продал, врёшь! Терплю напраслину, когда могу одним объяснением. Понимаешь ли, кто она такова? Кто? С любопытством подошёл вдруг к дверям шатов.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 "Да, да, она, она есть", залепетал капитан дрожащим взволнованным голосом. Муу подставил ухо Шатов. Наступило молчание, по крайней мере, на полминуты. "Подлец!" раздалось наконец за дверью, и капитан быстро оттретировался вниз, пыхтя как самовар, шумно оступаясь на каждой ступени. "Нет, он хитёр, и пьяный не проговорится".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 Подкатила к собору одна дама на легковых извозчичьих дрожках прежнего фасона, то есть на которых дамы могли сидеть только сбоку, придерживаясь за кушак извозчика и калыхаясь от толчков экипажа, как полевая былинка от ветра. Эти Ваньки в нашем городе до сих пор ещё разъезжают, остоворяся у угла собора, ибо у врат стояло множество экипажей и даже жандармы. Дама соскочила с дрожек и подала Ваньке 4 копейки серебром. "Что ж, мало разве, Ваня?" вскрикнула она, увидев его гримасу. "У меня всё, что есть", прибавила она жалобно. "Ну да бог с тобой, не рядьясь садил", махнул рукой Ванька и поглядел на неё как бы думая: "Да и грех тебя обижать-то". Затем сунув в запаску кожаный кошелёк,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 Она была болезненно худа и прихрамывала, крепка набелена и на румянена, совершенно оголённую длинной шее без платка, без бурнуса, в одном только стареньком тёмном платье, несмотря на холодный и ветреный, хотя и ясный сентябрьский день, совершенно открытую головой, с волосами подвязанными в крошечный узелок на затылке.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 и лукаво улыбаясь. Если бы она ещё капельку промедлила, то её бы, может быть, и не пропустили в собор, но она успела проскользнуть, а войдя в во храм, протиснулась незаметно вперёд. Хотя проповедь была на половине, и вся сплошная толпа, наполнявшая храм, слушала её с полным и беззвучным вниманием,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 Варвара Петровна приостановилась, и вдруг странное, необыкновенное существо, женщина с бумажной розой на голове, протиснувшись между людей, опустилась пред нею на колени. Варвара Петровна, которой трудно было чем-нибудь озадачить, особенно в публике, поглядела важно и строго. Поспешу заметить здесь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 Наконец, в самое последнее время, предназначением нового губернатора, она была совсем уже основалом местный дамский комитет для пособия самым беднейшим родильницам в городе и в губернии. У нас сильно упрекали ее в честолюбии, но известная стремительность, характер Варвары Петровны и в то же время настойчивость чуть не восторжествовали над препятствиями.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 «Что вы, милая, о чем вы просите?» Внимательнее всмотрелась Варвара Петровна в колено преклоненную пред нею просительницу. Так глядела на нее ужасно оробевшим, застыдившимся, но почти благоговейным взглядом и вдруг усмехнулась с тем же странным хихиканьем. «Что она? Кто она?»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 Варвара Петровна почему-то немного нахмурилась и с серьезным, почти строгим видом протянула руку, та с благоговением поцеловала ее. Благодарный взгляд ее заблистал каким-то даже восторгом. Вот в это-то самое время подошла губернаторша и прихлынула целая толпа наших дам и старших сановников.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 Да встаньте же, встаньте с колен, прошу вас. Да встала. Где вы живёте? Неужели никто наконец не знает, где она живёт? Снова нетерпеливо оглянулась кругом Варвара Петровна, но прежних кучки уже не было. Внедрились всё знакомые светские лица, разглядывавшие сцену одни с строгим удивлением, другие с лукавым любопытством и в то же время с невинную жажды скандальчика, а третьи начинали даже посмеиваться. Кажется, это ребяткиных. Выыскался наконец один добрый человек с ответом на запрос Варвары Петровны, наш почтенный И многими уважаемый купец Андреев в очках, седой у бородой, в русском платье и с круглою цилиндрической шляпой, которую держал теперь в руках. Они у Филипповых в доме проживают в Богаевленской улице. Лебяткин? Дом Филиппова? Я что-то слышала. Благодарю вас, Никон Семёныч, но кто этот Лебяткин? Капитаном прозывается человек, надо бы так сказать. не осторожной а это уж наверно их сестрица она пологать надо из-под надзора теперь ушла с бавев голос проговорил никон симёныч и значительно взглянул на варвару петровну понимаю вас благодарю никон симёныч вы милая моя госпожа лебяткина нет я не лебяткина так может быть ваш брат лебяткин брат мой лебяткин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 «Да что с вами, Лиза?» — с выразительным удивлением проговорила губернаторша. «Ах, простите, голубчик, шая-кузин, дорогая кузина, я к тете!» На лету повернулась Лиза к неприятно удивленной своей шая-кузин и поцеловала ее два раза. «И маман тоже скажите, чтобы сейчас же приезжала за мной к тете?» «Маман непременно, непременно хотела заехать. Она давеча сама говорила, я забыла вас».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 О, без сомнения, я не захочу лишить её этого удовольствия, тем более что я сама, с удивительной любезностью залепетала вдруг Юлии Михайловна, я сама хорошо знаю, какая на наших плечиках фантастическая всевластная головка. Юлия Михайловна очаровательно улыбнулась. Благодарю вас чрезвычайно. Она благодарила вежливым и осанным поклоном Варвара Петровна.